Глава двадцать шестая, Ирина. Такой подставы от Марка я не ожидала. Урод, мать его, какого хрен он полицию надравил? Если я попадусь, то у меня крышка. Видимо, именно такой эффект этот вражина и рассчитывал. Уже один привод есть, благо следак нормальный попался. Еще и фанат моего брата, как оказалось. Если попадешь вторично, то будут большие проблемы. Даже улыбнулся напоследок, когда пропуск подписывал. «Свободно, малышкины!» «Спасибо!» «Я была на десятом небе от счастья, что пронесло. И вот теперь снова!» «Шлем снимай!» Снова заорал Давид, чтобы я услышала его из-за воя сирен. «Да что за херня!» Спылил, так как руки мои замерли, не желая подчиняться. В два шага расстояние между нами преодолел. Я даже пискнуть не успела, как мужчина сорвал у меня с головы шлем и обомлел, когда мы встретились взглядами. Волосы копной упали на плечи, еще и ветер добавил, растрепав их. А я не отводила глаз от Давида. Сейчас уже все равно, пусть даже полиция меня снова поймает. Этой подставы мужчина мне не простит. Конец всей той романтической хрени, которую я сама себе же и напридумывала. «Доволен», — выдала довольно дерзко, так как терять-то, по сути, уже нечего. Марк испугался, что ручная игрушка сорвется с крючка. Уж лучше пусть Давид меня возненавидит, а еще лучше посадят за нелегальные гонки. Сто процентов это Марк ментов натравил. Больше некому. «Ты что здесь делаешь?» — со злостью зашипел Давид, а я мысленно считала секунды. «Если сейчас не свалить, то попадусь железобетонно». «Сам же хотел гонку», — ехидно хмыльнулась. «С пареньком Марко!» «Твою мать, Ира!» Даже корпусом вперед подался, но тут же резко голову в сторону повернул. «Вали отсюда!» Вложил мне в руки мой шлем, а сам направился к своему байку. Откинул шлем в сторону, перекинул ногу, завел мотор и резво сорвался с места, оставляя после себя клуб дыма. Пора мне сматываться, то, походу, одна осталась. Все-таки упустила время и вряд ли теперь оторвусь на пустынные дороги я бы и сделала, в городе не получится. Слишком осторожно вожу, не желая оказаться в один прекрасный день на столе у анатома Как большинство друзей брата, которые любили полихачить. Итог был плачевный. Так стоит ли своим именем пополнять списки на кладбище? «Вали отсюда!» — эхом отозвался голос Давида в голове. Я точно так же, как и он совсем недавно, откинула шлем в сторону. Это опасно, даже очень. Но если еще потеряю время, то точно попадусь. Двигатель не глушила, поэтому быстро перекинула ногу и рванула с места. А сзади, как приклеенные, гнали две полицейские машины. Черт, вот это я попала. Влипла по полной программе. Марк, ублюдок, даже пальцем не пошевельнет, чтобы меня вытащить из передряги. Либо в еще большие долги загонит, постоянно напоминая, как он... Благодетель офигенный мне помог, и как я неблагодарная тварь, теперь ему погроб жизни обязана. Большая скорость еще и в городе, да и без шлема — это огромный риск. По оголенным нервам долбят полицейские сирены, заставляя паниковать с каждой секундой все сильнее. Господи, помоги мне, повторяю раз за разом, надеясь, что все обойдется, и Боженька меня не оставит». Обещаю, больше никаких гонок. Если выпутаюсь, то ни один Марк меня не уговорит. Я, в принципе, этого не приветствую, но нужны были деньги. И угораздило же меня в прошлый раз на Давида нарваться. Ещё и выиграть — это просто случайность, повезло, что называется. Очень надеюсь, что и сейчас мне снова повезёт. Красный свет, твою мать. Но я уверенно лавирую между редкими машинами и давлю на газ, пролетая перекрёсток. Полиция тоже не дремлет и уже снова на хвосте. Очередной светофор, фары машин. Не проскочу на зелёные, как бы не хотела. Одно спасение, поворот направо, я резко перестраиваюсь в нужный ряд. Не оторвусь, но хоть время выиграю. Куда дальше ехать, а фиг его знает, поэтому пока только прямо. Раскакиваю перекрёсток по главной дороге, и тут с двух сторон раздаётся гул моторов. Байки. Штук семь, не меньше, а главное — Один из мотоциклистов без шлема. Как пчёлы кружат по дороге, отрезая меня от полиции, я давлюсь о ней на газ. А после резко ухожу влево, краем глаза наблюдая, как парни блокируют поворот, не давая машинам с сиренами меня догнать. Оторвала, а сехом отдаётся в голове, я ещё петляю какое-то время в хитросплетении улочек. Скорость небольшая, можно выдохнуть, но не расслабляться. Чёрт, как же я яму-то не увидела. И влетела, хорошо, хоть не газовала сильно. Успела сгруппироваться и перекатиться на бок, правда, головой стукнулась об асфальт. Не сильно, но все равно малоприятно. Слава богу, прошептала, лежа на асфальте, на краю пустынной дороги. Кости вроде целы, шевелиться могу. Даже сесть умудрилась, кривясь от головной боли. Звон колокольный, но это мелочи. Теперь бы встать, а еще и до дома добраться боковое зрение вырало из темноты света от фары повернула голову наблюдая как ко мне приближается спортбайк притормаживает а после останавливается я смотрю на давида а он в ответ на меня глаз не отводит просто сканирует насквозь решил добить а что до кучи сойдет я уже привыкла жива интересуется мужчина так и не слезая со своего железного коня вроде Кривлюсь, желая сейчас лишь одного. Сокрыться в своей комнате и спрятаться под одеялом, чтобы никто меня не нашел. «Садись!» — кивает монстр назад и снова смотрит мне в глаза. Пристально, со злостью, даже с какой-то ненавистью. Хотя что я там в темноте-то могу разобрать? Может, это моя бурная фантазия играет со мной злую шутку? Только вот чувствуешь, что не просто так спасает, цели свои корыстные преследует. И мне кажется, что я в очередной раз стану разменной монетой.